Глава двадцать третья. За переправой свернули на запад. «Разве нам не на север нужно?» — спросил Виктор. «На север», — согласился Дальноход. «Но надо заехать в одно место». «Что за место?» — Виктор напрягся. «Шахтный город». «Какой-какой город?» «Шахтный», — повторил проводник. «Там еще живут люди. Дальше будут только котловые мутанты». «Хм...» А стоит ли делать крюк, чтобы ещё раз взглянуть на людей? Крюк небольшой, ответил дальноход. И делаем его мы не для того, чтобы посмотреть на шахтных. А для чего тогда? Во-первых, мы доберёмся туда аккурат к вечеру, и лучше будет переночевать там, чем в степи, хотя бы сегодня. А во-вторых, во-вторых, от шахтного города на большой котёл идёт самая короткая, прямая и удобная дорога. И, пожалуй, самая безопасная. Что за дорога? Старое железка. А обычно добытчики ею пользуются. Да и узнать у шахтных последние новости из котла тоже не помешает. Там многое и часто меняется. Аргументы проводника звучали вроде убедительно. Ладно, будь по-твоему, согласился Виктор. Уже начало темнеть, когда дальноход объявил: "Всё, приехали". Сибиряки недоуменно огляделись вокруг. «Шутишь, ёпть, весельчак хренов!» — раздраженно бросил гостоправ. Виктор тоже ничего не понимал. Перед ними были только темные, скупо поросшие сорной травой холмы, да кое-где из земли выступали редкие, едва-едва угадывающиеся фундаменты старых разрушенных построек. И ничего похожего на обитаемое человеческое жилье. «Куда приехали-то, дальноход?» спросил Виктор: "Где он, город твой под землёй?" улыбнулся добытчик. "Я же сказал, это шахтный город. Целый город под землёй?" недоверчиво протянул ока. "А иначе от мутантов здесь не укрыться". Проводник повернул бы коник к самому большому холму, объехал тёмную гору, на ходу объясняя: "Это горняцкий отвал, раньше был С другой стороны отвала Виктор увидел уходящий куда-то под основание холма проход с надёжной крепью. В глубине норы угадывалась прочная, обитая железом дверь, больше смахивавшая на крепостные ворота. Дальноход слез с быконя, подошёл, постучал. В двери открылась узенькая бойница. Добытчик перекинулся несколькими словами с невидимой стражей. Что-то скрижекнуло, и тяжёлая дверь отворилась. Заходим. Позвал Спутников Дальноход. Люди и быки кони протиснулись в узкий проём и оказались в довольно широком, но скудно освещённом коридоре. Вдоль стен едва теплились редкие светильники. Как только в коридор вошёл последний бык-конь, дверь с лязгом захлопнулась. Стража, двое тощих грязных арбалетчиков и легко вооружённый копейщик такого же невозрачного вида, задвинул засов с явным облегчением. Судя по всему, ночь здесь в котловом приграничье была не самым приятным временем суток. Скотину оставьте там. Стражник Копейщик, выглядевший постарше стрелков и, видимо, возглавлявший пост, указал на длинное боковое помещение у ворот, оборудованное под хлеф. Со скотины в город нельзя. Хлев был почти пустым, лишь с полдесятка быконей задумчиво жевали сено в дальних стойлах. Вообще-то оставлять бы кони без присмотра не хотелось. Ну вдруг что случится, тогда придётся топать в котёл пешком. А если мы тоже здесь заночуем, предложил Виктор. Нельзя, отрезал стражник. Посторонним возле ворот находиться запрещено. Виктор с сомнением посмотрел на проводника. Оставляйте, кивнул дельнаход. С ускатиной всё будет в порядке. Здесь её и накормят, и вычистят. Это входит в пошлинную плату, и, уже поניти в голос добавил. Только если в сидельных сумках есть что-то ценное, возьмите с собой. Из ценностей были только провизия и оружие. Они забрали и то, и другое. Подземный шахтный город располагался на месте старых угольных выработок, изря на расширенных после бойни и худо-бедно приспособленных для жизни. Жить здесь было, конечно, неудобно, зато безопасно. но относительно безопасно во всяком случае. И всё же такая жизнь сродни полусмерти. В самом деле, как можно жить в могиле, пусть даже в братской, а шахтной жиле? Заплатив на входе пошлину, один автоманный патрон за всех и получив махонькую светильник-лампадку, тоже одну на всех, Виктор Ака Костоправ и Дальноход были пропущены к подъёмной клети, подвешенной на ржавых цепях. Здесь тоже дежурила вооружённая стража, которая, впрочем, пропустила их без расспросов. Старый, ослепший, карликовый бык-конь, впряжённый в колесо подъёмника, опустил клеть, и добытчики оказались на нижних жилых этажах подземного лабиринта. Если существует ад на земле, то это, наверное, он и есть, поёжившись, подумал Виктор. "Сюда", позвал делнаход. Он держал над головой их единственную лампотку и уже куда-то шёл. Сибиряки гуськом двинулись за ним. Маленький трепещущий огонёк на кончике фитиля изливался слабым жёлтым светом на помятый шлем добытчика и гонял по стенам жуткие тени. То тут, то там виднелись старые, заново укреплённые забои и штольни, вентиляционные и технические ходы, а также пробитые уже после бойни тоннели. Спёртым в воздухе висела пыль. Темнота в самых разных её проявлениях таилась повсюду: кромешный мрак, полумрак, сумрак. Слабенькие отсветы чихто свечей и масляных светильников едва-едва пробивались сквозь чернильное ничто. Как у мутантов в затняце, недовольно пробурчал косаправ. Ни хрена не видать. Вообще-то лекарь был неправ. кое-что различить всё-таки удавалось. Народу в этом незнающем солнце городе оказалось неожиданно много. Виктору почудилось, будто каждый закоуток подземелий был заселён. Всюду слышалось какое-то шевеление, болезненное покашливание, тихие разговоры, негромкие смешки, порой всхлипы. Иногда из глубины ходов доносились развязные пьяные голоса. Пару раз Виктор слышал чьи-то крики, но кто кричал и почему, Эту тайну надёжно берёг плотный полог мрака. Порой огонёк дальнохода вырывал из разлитой в воздухе тьмы чумазое лицо. Да чего уж там, откровенно разбойничьей морды, если называть вещи своими именами. Чёрные, как у африканцев работорговцев, физиономии пялились из темноты бельмоглаз, скалили щербатыми ртами, щурились на свет лампадки в руках добытчика. Но «Ну и куда-то на Сведёж даль наход, заволновался Виктор. В кабак отозвался проводник. Здесь есть и такие изведенья, удивился ока. Здесь есть всё, что нужно для скромной жизни без претензий, с непонятной и, как показалось Виктору, злобливой ухмылкой отозвался проводник. Только живут здесь те, кто не может позволить себе поселиться в более богатых и удачливых местах, вроде бухты но если кому-то из шахтных повезет, он, не задумываясь, свалит отсюда при первой же возможности. — Понятно, — хмыкнул Костоправ. — А тут, значит, шелуха всякая остается. Лекарь еще раз покосился по сторонам. Процедил сквозь зубы. — О, морды, мать их наперекосяк! — Я бы не стал говорить вслух такие вещи, — заметил Дальноход. — Здесь темно, а в темноте трудно поддерживать порядок. В схемном городе ничего не стоит напороться на нож. Случайно так, сослепу. Да мне пахрено, раздухарился костоправ. Пусть только попробует сунуться какое-нибудь чмо подземное. Я не боюсь. И напрасно, одёрнул для коревик Виктор. Попридержи язык, костоправ, пока себя и нас не погубил. Заведение, куда привёл их дальноход, Виктор так и не смог толком рассмотреть. Слишком мало было света. Повсюду в беспорядке стояли столы и лавки, проход между которыми удавалось найти с трудом и главным образом на ощупь. Однако к абадским разнощикам с большими подносами и огромными кружками темнота не мешала. Каким-то неведомым образом они обслуживали клиентов. Под ногами, на грязном липком полу, валялись люди, через которых приходилось переступать. То ли пьяные в дымину, то ли спящие, то ли Как там говорил дальноход, в шахтном городе ничего не стоит напороться на нож. За столами шушукались подозрительные личности, среди которых не было ни одного безоружного. И хотя посетителей в кабаке оказалось не так, чтоб очень много, угроза, исходившая от них, ощущалась почти физически. Разбойничий притон какой-то, подумал Виктор, он уже начинал жалеть, что послушал проводника и свернул к шахтному городу. Ждите здесь. Добытчик усадил компаньона в честном закутке за свободный шаткий столик. Деревянные ножки и прибитая гвоздями пластиковая столешница. Я разведу обстановку, узнаю, что да как в котле. Проводник рассловился в густом полумраке, прежде чем кто-то успел что-нибудь сказать. Какой-то нетрезвый тип, весь грязный, заросший, смердящий потом и перегаром, пошатываясь, прошёл мимо. остановился, обернулся, уставился мутными глазами на сибиряков, осклабился, сжал правую руку в кулак и отопёр большой палец, словно показывая, мол, всё хорошо, мужики. Ну, хорошо так хорошо, Виктор выдавил ответную улыбку. Однако, как оказалось, жест незнакомца он истолковал неправильно. Пьяный потнял руку, Ноготь оттопыренного пальца утонул где-то в неопрятном щетине под подбородком. Не переставая скалиться, шахтный медленно, с каким-то садистским наслаждением провёл большим пальцем по горлу. Угроза была слишком явной, чтобы её не понять или истолковать превратно. Ах «Вик... ты ж су, начал подниматься из-за стола костоправ. Сидеть! Виктор с силой дёрнул лекаря за одежду. Костоправ рухнул обратно на лавку. Только драти в подземном кабаке им сейчас не хватало. Когда купец вновь глянул на местного алкаша-головореза, того уже и след простыл. Видимо, показав чужакам, что их ждёт, он счёл свою миссию выполненной. Урод. Короче так, мужики, обратился Виктор к спутникам. Мне здесь не нравится, и вам я смотрю тоже, а то, буркнул Костоправ. Разведет от малину. Поэтому смотрим в оба, продолжил Виктор. Оружие держим при себе. Ночью выставим стражу, но сами на рожон не лезем. Тебе, Костоправ, особые распоряжения. Пока на поверхность не поднимемся, прикуси язык, или я его лично отрежу. Да я всё понял. Понял, понял, хмуро отозвался лекарь. Дальноход отсутствовал долго. С тем, и о чём он беседовал, добытчик не сказал, но объявил о другом. В котле всё нормально. Ну, настолько, насколько там вообще может быть нормально. Мутанты сейчас не очень активные, можно проскочить. Так что сейчас жрать и спать. Завтра утром выезжаем. К удивлению Виктора, дорожные припасы тратить не пришлось. В подземном кобаке кормили вполне сносно, и брали за кормёжку недорого. Насыщаться чужакам местные за всегда то не мешали, хотя Виктор и ловил пароль любопытные взгляды, обращённые в их сторону. А после ужина небольшой ортыли добытчиков даже отвели под ночлег вполне приличную комнату с травяными матрацами возле стен. На всякий случай сибиряки выставили посменную охрану, но ночь в шахтном городе прошла спокойно. И Виктор уже догадывался почему. Складывалось такое впечатление, будто дальноходы здесь хорошо знают и уважают, а потому на его спутников тоже не покушаются. Заключенный с добытчиком «Союз» уже начинал себя оправдывать. Утром отдохнувшие и бодрые путники покинули подземный город. Причем они оказались не первыми, в стойлах уже отсутствовали чужие быкони. Здесь, на границе с большим котлом, шла своя жизнь, и у людей были свои дела». Утреннее солнце окончательно развеяло вчерашние страхи. Зловещий образ пьяного незнакомца, многозначительно почёсывающего горло большим пальцем, тоже рассеялся, как ночной кошмар.